Глава 25 На турнир мы выехали рано утром. Участникам финальной стадии полагалось заранее явиться на арену, пройти ряд проверок и дожидаться начала боев уже в подтрибунных помещениях. Поэтому мы с Иксара выехали заранее, а Валерий приедет позже, к началу, собственно, боев. «Держи», — протянул мне флажку учитель. «Что это?» «Видеозаписи некоторых боев твоих сегодняшних соперников», — ответил он. Со второй части отборочного этапа. Ну, бои всех остальных столичных финалистов там тоже есть. Но они тебе прямо сейчас не нужны. Вечером дома посмотришь. Столичных. Я чуть ладонью по лгу себя не хлопнул. Часть финалистов, призеров региональных игр была известна давно. Вот что мне мешало поискать записи их боев. Проблем с этим возникнуть не могло. Магические игры во всех городах широко освещались. Но у меня даже мысли такое не мелькнуло. Слишком я привык, что оперативную информацию мне на блюдечке приносят. Надо бы, кстати, свою аналитическую службу завести. Или на Рахе эту задачу повесить. «Ладно, я понял», — вздохнул Эксера. «Вечером выдам тебе записи боев и остальных финалистов». «Благодарю», — склонил голову я. «Мальчишка», — поморщился учитель. «Глаз да глаз за тобой нужен». И да, лицедейству мне тоже, видимо, стоит поучиться. Не удержал ровное выражение лица. Эксара прочитал мою реакцию, понял мою ошибку и теперь наверняка снова попытается вернуться к модели заботливый опекун. Что ж, по делу мне. Буду вновь отбиваться и материться про себя, зато этот свой косяк я точно запомню и больше не повторю. Камеры взял, уточнил Эксара. Взял, кивнул я. На этот момент учитель мне давно объяснил. Каждому участнику предоставляется индивидуальная комната ожидания. После предварительных проверок участники направляются туда и там проводят все время до самого конца турнирного дня. Это сделано для того, чтобы исключить случайности и провокации. Отошел участник на трибуны, чтобы посмотреть бой соперника вместе с родичами. Споткнулся, упал, сломал себе что-нибудь. И нету турнира участника, не способен принять бой в связи с травмой. До введения жестких правил с нахождением в комнате ожидания подобные казусы не были редкостью. Однако всех проблем комнаты ожидания не решили, разумеется. Просто провокации стали тоньше и сложнее. Поэтому учитель настоял, чтобы все мои действия и разговоры в комнате ожидания записывались. Одну камеру мы разместим в самой комнате, а вторая будет постоянно со мной, на ремне. Обе XR обещал прикрыть иллюзиями, чтобы в глаза не бросались. Поэтому же я тащил с собой ноутбук. На арене бывают проблемы со связью, изолирующий силовой купол, который ограждает зрителей от техник-участников, вносит и зарядные помехи. Нормально работает только близкая передача, поэтому все записи с камер будут сразу же сбрасываться на комп. и только потом уходить на удалённый сервер. Эксара не зря так смело передал мне флешку. Мне будет на чём её посмотреть. «А турнирную таблицу ты уже видел, мой беззалаберный ученик?» — ехидно поинтересовался Эксара. «Видел», — кивнул я. Единственной неожиданностью для меня был мой самый первый бой. Моим противником. В одной шестнадцатой финала должна была стать Оливия Боло. Да, она все-таки пробилась в финальную часть турнира. Честно сказать, не ожидал. Нет, я не видел Оливию в бою, но даже так я понимал, что она не боец. В моем понимании, разумеется. Боец — это прежде всего характер и, как следствие, определенный взгляд на мир. Я, например, паршивый политик и прекрасно отдаю себе в этом отчет, учусь на ходу. А Оливия как раз отличная интриганка. Но именно поэтому она не привыкла действовать в лоб, решать проблемы силы и идти до конца. Более того, у нее банально не было времени, чтобы сосредоточиться на боевой подготовке. И я сейчас не имею в виду работу с силой как таковую. Это-то она как раз освоила, раз стала мастером. Но бой — это прежде всего тактика, умение читать противника и видеть рисунок боя. Тем не менее... Я не мог не отдать ей должное. Оливия прошла в финальную часть турнира. Она обошла 90% заявленных на игры мастеров. Это немалое достижение. Вопрос только в том, какой ценой ей это далось. У воинов и профессионалов стадия предварительного отбора была примитивной. Жребий и бои на выбывании. С самого начала и до конца пока не остались только финалисты. У мастеров система была хитрее. Участники предварительного отбора разбивались на 20 подгрупп по 9-10 человек. Бои проводились каждого с каждым. После 8-9 боев определялся внутригрупповой рейтинг, и в следующую стадию отбора проходили четверо лучших из группы. Далее участников вновь делили на группы, и вновь каждый бился с каждым. В финальную часть турнира проходили двое лучших из каждой группы второго этапа отбора. В итоге мастера на предварительной стадии провели чуть ли не больше боёв чем воины. Ко всему прочему, мастерам еще и не дали отдохнуть. У них последние отборочные бои завершились вчера вечером. Делалось это для того, чтобы мы, заранее прошедшие финальную часть, не имели преимущества. Посмотреть и проанализировать бои всех своих потенциальных соперников за одну ночь было просто невозможно. Даже аналитики великих кланов не успеют обработать такой объем информации. Турнирную сетку финальной части объявили и вовсе час назад. В итоге сегодня на бои 1-16 и 1-8 финала мастера, прошедшие отборочный этап, выйдут, скажем так, в очень разном состоянии. Отдохнувшие, но не знающие соперников призера региональных игр – и вымотанные, но зато имеющие полный расклад по представителям регионов участники столичного отбора. Видимо, по задумке организаторов, это должно было уравнять шансы. Но это только в теории. На практике высокоранговый целитель способен привести организм мага в оптимальное состояние за одну ночь. погрузить своего подопечного в сон часов на 12 и будет колдовать над ним до самого утра. Утром подопечный будет чувствовать себя превосходно. Так, словно он провел неделю на курорте и проводил там легкие тренировки исключительно с целью поддержания тонуса. Уверен, тот же Арчи Акталина, который тоже прошел финальную часть турнира, именно таким и предстанет сегодня на арене. Сможет ли позволить себе такого целителя Оливия Було? Точно нет. Но тут уж ничего не поделаешь, равенство никто и не обещал. Мощные роды и кланы всегда имеют преимущество, это всем давно привычно. В общем, насчет своего первого боя я не переживал. Оливия сама по себе не боец, у нее нет моего боевого опыта. Ее состояние наверняка будет далеко от идеального. Какой-нибудь каверзный сюрприз может, конечно, подкинуть любой финалист. но мои шансы пройти в 1 восьмую я оценивал как почти стопроцентные. Бой 1 восьмой меня тоже особо не напрягал. Оба имени претендентов, один из которых выйдет против меня или Оливии, мне ни о чем не говорили. Ставки на них принимали примерно с теми же коэффициентами, что и на Оливию, а значит, это соперники плюс-минус ее уровня. А вот завтра, если я выиграю сегодня оба своих боя, станет весело. Почти уверен, что моим противником в четвертьфинале станет Арчи Акталина. Среди его потенциальных соперников сегодня нет грозных имен. Организаторы развели явных фаворитов по разным частям сетки. А в полуфинале, если я туда дойду, меня, скорее всего, будет ждать Амисат Рамсей. Либо, как вариант, Лауш Талу, представитель великого клана Талу. Тоже не сахар. Ладно, до второго дня турнира еще нужно дожить. Вечером буду прикидывать шансы и смотреть, кто из оставшихся в деле потенциальных соперников на что способен. Процедуры проверки затянулись почти на два часа. Осмотр дежурного целителя, сдача всех артефактов, сканирование на скрытые артефакты, выдача и проверка работоспособности защитных костюмов, подписание бумаг об отказе от претензий к организаторам в случае травм — формалистике было много. Костюмы, кстати, были точно такие же, какие привозил на нашу тренировку Амисад. Не поскупились организаторы. Когда мы с Эксара наконец пришли в мою комнату ожидания, я с облегчением вздохнул и развалился на диване. Комната была небольшой, примерно 15 квадратных метров. Тут стоял узкий диван, на котором можно было полежать, пара кресел и простенький рабочий стол с офисным креслом. На пустой стене вместо окна висел большой экран. Сейчас на нём Отображалась турнирная сетка категории «Мастер», но подозреваю, потом там будут транслироваться идущие на арене бои, чтобы участники совсем уж от скуки на стену не лезли в ожидании своего выхода. Учитель сел в кресло и насмешливо покосился на меня. — Уже устал, ученик? — Ненавижу бюрократию, — выдохнул я. — Понимаю, — кивнул Эксара. — Но времени у тебя мало. До первого боя чуть больше часа. — Соберись, ты должен успеть не только прийти в себя, но и посмотреть ее бои. Нельзя проигрывать девчонки из слабого рода. — Учитель, все будет нормально, — слегка улыбнулся я. Эксара ошарашенно вытаращился на меня, а я с трудом удержался от желания расхохотаться. — Ладно, — хмыкнул учитель, — вижу, у тебя стальные... нервы, и в мотивирующих речах ты не нуждаешься. Я лишь ухмыльнулся в ответ. «Но это не повод не изучить своих противников», — добавил Эксера. «Разумеется», — серьезно кивнул я. Дотянувшись до своего рюкзака, я вытащил ноутбук и поставил его на стол, а также протянул учителю камеру. Эксера окинул взглядом помещения и легким жестом отправил камеру на стену за диваном. Я проследил, как камера расположилась под потолком. Объектив был наведен четко на двери. Понял, учту, подозрительных гостей встречать в дырях и далеко от них не отходить. Так-то я дал разрешение на то, чтобы ко мне пускали только учителя и валерий, но и тех, кого они приведут с собой. Но всякое бывает. Провокаторы могут и проскользнуть, а охрану на турнире осуществляет далеко не императорская гвардия. Фанатов и приставучих репортеров остановит и на том спасибо. «Готов?» — спросил Эксера. Я оставил флешку в уже загрузившийся ноутбук и кивнул. Посмотрим, на что способны мастера в этом мире. До первого боя 1-16 финала мы с учителем успели посмотреть три боя Оливии с отборочного этапа. Держалась она неплохо, но ничего выдающегося не показала. Правда, и соперники у нее там были на удивление слабыми. Или это я зажрался? Привык к уровню боевых магов своего мира. Талантливые маги в спецотряды не шли. Как правило, у нас оседали середнячки. То есть к тому моменту, когда оперативник становился мастером, у него за спиной уже было несколько лет реального боевого опыта в ранге профессионал. А здесь я смотрел на турнирные поединки, как на возню в песочнице. Ну дети же. Впрочем... Так оно и есть. Основной массе мастеров-участников было по 20-25 лет. Кое-кто, например, я и Амисат, выпадали за нижнюю границу этого возраста. Одному мастеру было 27. И все. Участников старше 30 не было даже на стадии отборочных. Этот турнир – развлечение аристократической молодежи, по сути. Кто стал бы готовить их в бойцы? У них совсем другое будущее. руководителей политиков-администраторов. Личная сила, которую так превозносят в этом мире, у них будет. Но именно сила, а не умение ее применять. Я несколько разочаровался в играх как таковых, но и обрадовался тоже. Я сюда за деньгами пришел вообще-то. И сейчас, после просмотра боев Оливии, у меня появилось куда больше надежд забрать максимальный выигрыш. Насчет телевизора я оказался прав, кстати. Ровно в назначенное время картинка сменилась, и на экране появился песок арены Распорядитель вещал что-то пафосное, нагнетал обстановку, разодоривал публику, красочно представлял бойцов, но я особо не прислушивался. В первом бою 1 16 должны были сойтись Руджак Барнами и Теор Каппа. Руджак Барнами, представитель великого клана, был одним из явных фаворитов турнира, и мне было интересно посмотреть на его бой. Покажет он что-то поинтереснее, чем Оливия и ее соперники в предварительном отборе, или нет? Не показал. Но. Вот он как раз двигался очень грамотно и вел весь бой. Его преимущество не бросалось в глаза неискушенному зрителю, но мне было очевидно, что он разыграл все как по нотам. Позволил своему сопернику проявить себя, подвел бык кульминации, заставил Каппа ошибиться и четко разделал его одной слитной связкой. Что ж, маги этого мира не безнадежны. И несмотря на то, что в бою с Барнами, если мы с ним сойдемся, мне придется попотеть, я был рад. Хоть какой-то азарт появился. Нелогичный мне было бы проще забрать свой выигрыш, будь они тут все беззубыми, но он был... Как только судья объявил имя победителя, в мою комнату заглянул дежурный распорядитель. «Господин Дамар, ваш бой следующий», — сказал он. «Проследуйте к арене, пожалуйста». «Иду», — кивнул я. «Удачи, ученик», — встал Эксара. К харту улыбнулся я, и вышли в коридор. Дальнейшие бои Эксара будет смотреть с трибун. Он свернул влево, к лестнице наверх. А я двинулся прямо, к выходу на песок арены.